Нет ничего удивительного, что когда я волилась в свою квартиру, первое, что я сделала, так это полезло в буфет. Наверное, сказала, то количество пьянок, что я по за вечер. Хоть медики и утверждают, что алкоголизм болезнь не заразная, но кто знает. Шучу, конечно. Когда я открыла дверь, голова раскалывалась от боли и перед глазами бегали фиолетовые пятна. Итак, Из буфета я достала бутылку коньяка, из холодильника начатую коробку шоколадных конфет, наполнила рюмку и отправила содержимое в рот. Обычно коньяк я не жалую, но это было самое крепкое, что нашлось в моей квартире. Надкусив конфету, все же поставила на плиту чайник и отправилась в душ. Плескалась там до тех пор, пока не сообразила, что чайник должен давно вскипеть. Выключив воду, поняла, что права. Он свистел во всю силу своих паровых легких. Завернувшись в полотенце, сотворил себе суперкрепкий кофе и отправилась чашкой в комнату. Вторую рюмку я выпила по всем правилам, медленно и с чувством. Затем пришел черед кофе. Несколько глотков я отставила бокал в сторону. Все же хорошо, что у меня такая крепкая голова, вспомнилась на всякий случай. Затем пошли мысли более конструктивные. Итак, Генка сбежал, и где теперь его взять, ты не имеешь ни малейшего представления, поставил я отправленную точку в предстоящем анализе ситуации. Немного подумав, согласилась, что все выглядит именно так. Ну а какие можно извлечь плюсы из сегодняшних подвигов? Получалось, что плюс только один, да и тот смешной. Свояк подтвердил то, что было известно и так. Руководил всеми действиями некто третий. «Некто», — тотчас заплетестовал мой домашний сыщик, — «этот некто имеет вполне определенное прозвище, брюнет. К тому же кое-что про него удалось узнать. Он в блатном мире не новичок, значит, вычистить все же можно». «А что мне это даст?» Геннадий Свояков или в бегах, или на дне Волги. Проститутка тоже, скорее всего, испарилась из Тарасова. Сашу Миронова охраняют так, что до него не только я, Кирьянов не доберется. Ну, найду я брюнета. Он рассмеется в лицо и скажет, что знать ничего не знает. Это была суровая правда. гей принято смотреть в лицо, что ей сделала, взяв в руки остывший кофе и допивая его мелкими глотками. Допустим, подставу с альбомом организовал убитый Кушинский. Зачем это нужно было ему? Чтобы отвлечься от тупика, решил я сменить область размышлений. Элементарно просто. Если он знал, что альбом, с которым я еду, принадлежит Пролову, мало того, что у него окажутся в руках интересные марки, так и еще изрядную гадость сделать любезному Сергею Петровичу. Отличный шанс. Мол, хотел мне насолить, нако сам получи. Но он этого не знал, упрямо сказала я сама себе. И все же кража из машины была. Владимира Львовича Кушинского убили. Факты, штука упрямая. Я взяла листок бумаги, нарисовала на нем кружок и поставила буковку Ф. то бишь фролов. Нарисовала слева еще один, поставила, соответственно, «к». Потом соединила их отрезком и на обеих сторонах его обозначила стрелки. Затем нарисовала пустой кружок и поставила в нем вопросительный знак. Действительно, должен же быть кто-то третий, лениво поползла в голове мысль. Кушинский сам себя не убивал. Если принять за аксиому, что Фролов не виновен, то должен быть кто-то третий. И этот третий хорошо осведомлен о ссоре филатеристов. Кто это может быть? Я достала из сумочки ежедневник и просмотрела свои пометки. «Начнем плясать от печки», — приказал себе. Печкой был юбилей моего клиента. На нем присутствовало четверо филатеристов. Пока я знаком была только с одним из гостей клиента, несчастным Кушинским. Немного, со слов покойного, знала о другом. Двое оставшихся вообще выпали из поля зрения. Нужно было срочно исправлять положение. Горчак Леонид Семенович, 44 года. И Свиридов Михаил Константинович, 72 года. Прочитала я в своих записях. Адреса и телефоны своих приятелей клиент мне дать не пожелал. Теперь он для меня был недосягаем. Так уж, недосягаем. Я вспомнила прощание со следователем прокуратуры, его намек на возможность посотрудничать. Ну, это крайняя мера. Слишком назойливой быть тоже не стоит. Во всяком случае, без крайней нужды. Клуб «Филтелист» в Тарасове, скорее всего, один — И все трое интересующих меня людей являются его членами. Все. Думать пока больше не о чем, организм давно уже требовал отдыха. В подтверждении тут же родился долгий зевок, и я отправилась спать.